Обесценение денежных знаков приняло характер народного бедствия. Бытовые условия жизни тяжелы для всех без различия от рядового обывателя до члена правительства. Недостаток товаров замедляет поступление из деревень хлеба. Грозит опасность дальнейшего сокращения запашек. Необходимо привлечь крестьянские товарищества и союзы к непосредственному участию в обмене зерна На привозимые из-за границы товары Еще более тревожит меня положение городских жителей Равновесие между городом и деревней нарушено Положение рабочих требует серьезнейшего внимания и участия Общие условия культурной городской жизни расстроены Дороговизна пропитания делает положение интеллигентных тружеников еле переносимым Выход должен быть найден не только с помощью общих финансово-экономических мер, но и путем организации деятельной самопомощи при широком содействии государства, которое я заранее обещаю. Состояние транспорта железнодорожного и пароходного, а также почтово-телеграфного дела требует неотложных решительных мероприятий. Нетерпимым является отсутствие на дорогах личной и имущественной безопасности. Разбоем должен быть положен предел. Необходимо последовательно улучшать все стороны хозяйственного быта и управления. Съехавшиеся в Севастополь на мой зов видные деятели финансового и промышленного мира подтвердили правильность намеченного нами пути. Советы их, я надеюсь, ускорят достижение нашей цели – дать населению главное – хлеб и порядок. В заботах материальных не забудем, что не менее хлеба насущного России нужна здоровая жизненная энергия. Будем беречь ее источники, религию, культуру, школу. Будем готовить для России деятельную и знающую молодежь и ревностно оберегать святыню народных надежд церковь. Намеченные задачи требуют усиленной работы плечом к плечу с земством, при поддержке государственно настроенной научной и общественной мысли. Результаты правительственной деятельности только начинают сказываться, но я не могу не отметить их с чувством благодарности к моим сослуживцам и высоко ценю их усилия, тем более что единственным побуждением к работе в исключительно тяжелых условиях является только сознание честно исполненного долга их перед Родиной. «Мой долг и мое живейшее нравственное побуждение выразить горячую признательность помощнику моему Кривошеину, совету правительства и всем сотрудникам моим по гражданскому праву за неизменную помощь русской армии в деле воссоздания России». Генерал Врангель. Одновременно был опубликован и соответствующий приказ по военному управлению. За короткий шестимесячный срок... В исключительно тяжелых условиях была действительно сделана огромная работа, были неизбежные ошибки, оставались значительные недочеты, но решению главнейших насущнейших вопросов были отданы все имевшиеся силы и средства. 13 октября противник начал переправу в районе Никополя. Бои разгорались и на других участках нашего фронта. 15 октября красные по всему фронту перешли в решительное наступление. По получении об этом известии я выехал для руководства операцией в Джанкой. 22 декабря 1923 года сремские карловцы.